Глава пятнадцатая. Новый вид шизов. Один. Айзек. «Стойте!» Айзек затормозил по команде Оранж. Они остановились в нескольких футах от большого пролома в корпусе Берга. Неясное солнце освещало внутренности корабля смутным призрачным светом. Оранж выглянула и осмотрелась, предостерегающе подняв руку, чтобы остальные не подходили. Наконец, она обернулась к ним и прижалась к стене, испуганно расширив глаза. «Что случилось?» — спросила Садина. «Там?» Охранница в устрашающем артиллерийском костюме впервые стала похожа на перепуганную маленькую девочку. «Шизы! Целая толпа! Прямо за спиной у этой женщины, Рокси! Медленно пробираются по сломанным деревьям к другому бергу!» Хотя она терпеливо рассказывала все подробности, в ее дрожащем голосе звучала тревога. «Видимо, их доставили на этом корабле. Мне не говорили, я и понятия не имела, что они у нас есть». Она явно растерялась. Триш схватил ее за плечи. «Успокойся, ты лучше любого из нас знаешь, что делать». Саддина прошла мимо них и выглянула наружу. Ноги Айзека приросли к полу. Садина шагнула назад и повернулась к друзьям лицом. Глаз с фингалом распух еще сильнее, чем прежде. «Они скованы цепью, как там на мосту. Примерно полсотни, может, больше. Идут, карабкаются, спотыкаются, тащат за собой остальных». «А Рокси там?» — спросил Айзек. «Она их заметно опережает. Даже не знаю, заметила ли их Рокси, но она спешит изо всех сил». Айзек повернулся к Оранж, которая закрыла глаза и глубоко дышала. «Извините, ребята», — сказала она, — «у меня была небольшая паническая атака. Мы справимся. Будем надеяться, что они выжили, и нам нужно до них добраться. Возможно, кто-то из них ранен, или на том корабле тоже есть шизы. Хотя там у них гореход, так что места не хватит». «Хорошо», — сказала Садина, — «давайте что-то делать. Там ведь моя мама, верно?» Каким-то образом ей удалось произнести это спокойно, хотя она понимала, что ее мать, возможно, погибла. У нас явное преимущество, добавил Айзек, раз они прикованы и мешают друг другу, надо их обогнать. Ему не верилось, что он стоит здесь и говорит это и вообще живет в этом мире. Он словно парил над землей, наблюдая за незнакомцами. Тогда вперед! Оранж похлопала по набитым карманам костюма. «Еще пожалеет, что с нами связались!» Она выскочила из корабля, и вновь Айзек с друзьями последовали за ней. Два. Джеки. «Снова эти ублюдки!» — сказал старина Фрайпан. «Вернулись, прям как во времена моей молодости!» Джеки стояла рядом, поддерживая старика. Авария, не говоря уже о приключениях последних недель, сильно сказалась на его самочувствии. Они стояли перед рваной дырой в корпусе Берга, и перед их глазами разворачивался настоящий фильм ужасов. Рокси, мама Минхо, или бабушка, кем бы она ни была, почти преодолела расстояние между кораблями, и Минхо побежал ей навстречу, а потом подхватил ее и понес, спотыкаясь по обломкам поваленных деревьев. А сзади сущий кошмар. Шизы, судя по виду, те же, что на мосту, скованные вместе будто рабы Древнего Рима, плелись, волочились, брели, все ближе. Шизы. Сколько она переслушала страшных сказок об этих мифических чудовищах прошлого. Немного успокаивало лишь то, что скованные цепями в единое целое приближались они медленно. Минхо и Рокси вернулись — Мисс Коуэн бросилась к женщине, расспрашивая о дочери, а из-за ее спины требовали ответов Миока и Доминик. «Где Садина? Где Триш? Где Айзек?» «К сожалению, я не знаю», — ответила Рокси. «Они летели на моем корабле, но после крушения я их не видела. Мне очень жаль. Пришлось бежать от...» Она оглянулась через плечо, дрожа, хотя Минху все еще обнимал ее. «От этих...» «Надо идти туда! Немедленно!» Потеряв самообладание, воскликнула мисс Коуэн. «Погодите!» — сказала Джеки. Ей пришла в голову отличная идея. Убедившись, что с фрайпаном все в порядке, она осмотрела разбитый берг и поняла, как можно залезть наверх. Сама, не ожидая от себя такой прыти, она вскарабкалась на борт судна, находя по пути всевозможные опоры для рук и ног. Добравшись до высшей точки... Метрах в двадцати над поваленными деревьями Джеки выпрямилась и посмотрела по сторонам. «Я их вижу!» — крикнула она. «Четверо!» Шизы вытянулись неровным строем, метров пятьдесят в длину. Цепи значительно замедляли их продвижение. Значительно быстрее двигались четыре человека, которые перепрыгивали через стволы деревьев, как через камни на пруду, обходя вереницу шизов. «Айзек, Садина, Триш». и кто-то с оранжевыми волосами. «Они целы!» — закричала Джеки. «И обгоняют их!» Девушка указала на жуткую цепь существ, мало напоминающих людей. Не успев договорить, она заметила кое-что еще. С противоположной стороны к Шизам приблизились семь или восемь человек, которые вышли из открытого люка другого Берга. Джеки никогда раньше таких людей не видела. Они выглядели чрезвычайно странно, даже с большого расстояния. Сильные, высокие, одетые в такую же одинаковую, поношенную, плохо сидящую одежду, как у шизов среди деревьев, только не порванную, без следов грязи или крови. Незнакомцы шагали уверенно и твердо, почти как роботы. Бритые головы, невыразительные лица, бесстрастные взгляды устремлены на цепь шизов. Каждый бритоголовый держал в руке какой-то предмет, хотя Джеки не могла разобрать, что это. Загипнотизированное зрелищем она потеряла дар речи. В чем дело? Крикнула снизу мисс Коуэн. Джеки посмотрела налево. Садина, Айзек, Триш и четвертый человек продвинулись далеко вперед. Они уже обогнули самый дальний край шеренги. Вон там, видите? Указала Джеки. Мисс Коуэн увидела, другие тоже. Несколько человек бросились навстречу друзьям. Джеки облегченно вздохнула, сердце забилось спокойнее. Они могут обогнать и шизов, и странных незнакомцев. Девушка уже хотела спуститься, как вдруг заметила изменения в движении пришельцев из второго Берга. Бритоголовые, теперь было четко видно, что их восемь. Разделились, ловко перепрыгивая через сломанные стволы и ветки. Первый двинулся к крайнему правому концу шеренги, а остальные двинулись влево, соблюдая дистанцию. Джеки присела, пытаясь разглядеть, что делает ближайший незнакомец. Не выказывая никакого страха, он добрался до скопища шизов, а те почтительно преклонили колени или поклонились, затем дружно подняли скованные руки, словно выполняя религиозный ритуал. оборванные животные, едва напоминавшие людей. Бритоголовый потянулся к первому шизу с предметом, который держал в руках, видимо, ключом. Воодушевление, которое чувствовала Джеки, мгновенно исчезло, а с таким наслаждением вдыхаемый воздух вдруг наполнился ядом. Девушка поднялась и закричала во весь голос. «Они снимают цепи! Освобождают шизов!» Забыв об осторожности, она чуть ли не кубарем скатилась с раскуроченного Берга. 3. Минхо Он даже не подозревал, что можно так быстро переключиться с одних эмоций на совершенно противоположные. Увидев Рокси, Минхо испытал невыносимое облегчение и радость, будто его до краев наполнили солнечным светом. сладостью и музыкой. А потом он увидел прямо за спиной Рокси Шизов. И восхитительные чувства в один миг умерли, как раздавленный жук, а на их место хлынула мощным водопадом то, чему его учили. Он сирота, сирота по имени Минхо. Мир вокруг превратился в расплывчатое пятно. Он мчался по сломным деревьям, не чуя под собой ног. Он подбежал к Рокси и увидел ее чудесную улыбку, словно не было у нее за спиной толпы зараженных идиотов, и эта улыбка решила все. Не будет ему покоя, пока этой женщине грозит опасность. Не теряя времени на объяснение, Минхов вскинул ее на плечо, легко, как мешок с песком. Такое задание сирота часто выполнял на тренировках, а совсем недавно проделал это с мальчиком по имени Кит. Рокси хихикнула, как девчонка, чего он никак не ожидал в столь трагических обстоятельствах. Он оглянулся на Шизов. Половина из них перебиралась по упавшим стволам, таща за собой остальных. Какое жалкое зрелище! Окровавленные, полуголые, ничего не соображающие дикие твари, когда-то бывшие людьми. Хорошо, что они скованы цепями, замедляющими передвижение. Минхо повернул назад к бергу, прочь от свирепых монстров, воплощающих в себе худшее, против чего боролись остатки нации. Вспышку, которую в один прекрасный день искоренит божественное исцеление, досветится да его имя, закатив глаза, подумал он. Прыгая по упавшим деревьям, Минху впервые позволил себе увидеть в намерениях своего народа что-то хорошее. Кому не хотелось бы избавить мир от тварей, ковыляющих сейчас по его следам? Вот только кто здесь настоящий враг? Вирус или люди, готовые уничтожить весь мир, чтобы от него избавиться? Какая разница? Он выбрал свой путь, отступать некуда. «Давай помогу», — предложил Фрайпан, когда Минху добрался до Берга, и они вместе бережно уложили Рокси на землю. У нее хватило силы обнять Минху так крепко, как его ни разу в жизни никто не обнимал. Обняв ее в ответ, он быстро отстранился. «Давайте залезем в гореход», — сказал он Рокси и старику. «Можно там забаррикадироваться. Он, скорее всего, неисправен, но хоть какая-то защита». Фрайпан кивнул. «Отличная идея. На мой вкус эти шизы чересчур близко, а я уже не так быстро бегаю, как раньше. Ноги хоть на свалку выбрасывай». В этот момент Минхо заметил Джеки, спускающуюся по корпусу Берга. Та одолела в прыжке последние несколько футов, приостановилась и подбежала прямо к нему. «Они освобождают Шизов!» — выдохнула девушка. «Там люди! Отпускают их!» Прежде чем Минхо успел сообразить, появились несколько других выживших. Все вместе, как будто только что вернулись с пикника. Он не знал всех имен, однако понял по рассказам Джеки, что это ее друзья из второго Берга. А затем увидел Оранж, израненную, но живую. Она грустно улыбнулась и сдержанно кивнула, показывая, что уже знает о скелете. У парня не было ни малейшего шанса на выживание, когда он из-за неисправности или просчета катапультировался сквозь стены двух Бергов. «Нужно уходить», — сказала Джеки, выводя его из задумчивости. «Половину шизов уже отпустили. Они идут сюда». Минхо понял, что никогда не забудет, каким спокойным тоном она это сказала. Перед ним стояли одиннадцать человек, и все смотрели на него со странным выражением, облегчение, смешанное с неприкрытым ужасом. Фрай Пан, обладающий свойственными его почтенному возрасту мудростью и самообладанием, Опустил руку Минху на плечо и повернулся к остальным. «У этого парнишки есть план». 4. Айзек «Ему можно доверять», — прошептала мисс Коуэнс и всем остальным. «Джеки ему верит, и он предупредил нас перед крушением». Оранж, видимо, это услышала, потому что поднялась и кивнула. Я бы на вашем месте спокойно доверила свою жизнь этому накачанному красавчику. Послушайте его. Айзек ничего толком не знал о Минхо. Оставалось только надеяться, что тот оправдает свое имя. Он выглядел примерно ровесником Айзека, может, чуть старше, и определенно крупнее и сильнее. Слова Оранж вызывали доверие еще и потому, что Минхо был одет в точно такой же артиллерийский костюм. Эти двое явно друзья, и во всей этой заварухе на их стороне, насколько Айзек мог различать стороны. «Давайте за мной!» — сказал Минхо и побежал к тому месту, где в борту зияла огромная дыра. Один за другим они исчезли в темных внутренностях корабля. В нескольких метрах от земли с одной стороны отверстия все еще вспыхивали искры. Этот «Берг» отличался от того, на котором летели «Айзек-361». Он был как минимум в два раза больше, с шаровидной конструкцией в центре. Очевидно, там хранилась чудовищная машина с шипованными колесами. «Айзек» до сих пор не понимал, как и почему некоторые из них оказались на меньшем корабле, по другую сторону от шизов. Все было как в тумане. Айзек замыкал строй, прямо перед ним шел Доминик. Мисс Коэн вошла в берг одной из первых, сразу после три шисодины. Доминик опустил руку на металлическую обшивку и оглянулся через плечо. Айзек тоже оглянулся. Основная масса шизов освободилась от цепей, и, несмотря на трудность передвижения между поваленными деревьями, быстро приближалась. Им оставалось метров тридцать. «Надеюсь, парень знает, что делает», — сказал Доминик. «Эти твари выглядят голодными, и я боюсь, что им может понравиться вкус островитян». «Как будто у нас есть выбор», — пробормотал Айзек. Доминик проскользнул в дыру, Айзек за ним. 5. Джеки Снаружи Берг казался огромным, гораздо больше любого здания у них на острове. Внутри же было не повернуться. Узкий коридор вел в совсем уже крошечные, тесные коридорчики, а комнатушки по обе стороны не превышали по размерам камеру, куда их затолкали на время полета. Тогда Джеки подумала, что над ними специально издеваются, а теперь поняла — весь корабль такой. Точь-в-точь точь кукольный домик, который смастерила для нее мама миллион лет назад. Вокруг стояла темень, лишь кое-где горели красные аварийные маячки, причем многие при крушении разбились. Перед ней шел старик Фрайпан, Пан, которому частично вернулась былая бодрость, а идущая сзади миока время от времени успокаивающе похлопывала ее по плечу. «Она знает», — подумала Джеки, — «понимает, что я чувствую». Карсон и Лейси погибли. Умерли. Джеки не знала этого наверняка, но мисс Коуэн сказала ей снаружи, что те пропали. Как и Вильгельм с Альваресом. Суматоха, шизы, постоянная угроза. Некогда даже оплакивать друзей. И, конечно же, никому не хочется об этом говорить. Но Джеки ныло в груди, и было трудно дышать. «Карсон, Лейси, их больше нет». Мама как-то сказала ей, что самая распространенная книжная банальность — идти по жизни шаг за шагом. А еще она призналась, что ни одна банальность не содержит больше правды, чем это. Джеки сделала еще шаг. «Он здесь!» — закричал впереди Минхо. Его голос эхом отдавался от стен маленького коридорчика. «И нек! Она понятия не имела, о чем он говорит, но в голосе Минхо звенела неподдельная радость. Джеки шагнула вперед. 6. Минхо. Горехот размером с дом Рокси оказался целым и даже исправным, что ни капельки не удивило Минхо. Берги всегда служили защитной оболочкой для бесценных машин, помещенных в их нутро. Почти ничего не смысля в технике, Минхо, тем не менее, понимал, что это важный для несущих скорбь и всего остатка нации проект, на осуществление которого потребовались десятилетия. Круглый стальной люк закрывался механической защелкой. Минхо схватился за рычаг обеими руками, ему на помощь пришла Оранж. Они тянули вдвоем, кряхтя от усилий. В конце концов, Минху оторвал ноги от земли и повис на рукоятке всем своим немаленьким весом. Ручка скрипнула и сдвинулась с места, затем подалась, и люк открылся. Это произошло так внезапно, что Минху отпустил рычаг и растянулся на полу. Оранж, даже не подумав ему помочь, бросилась в люк. Рокси подбежала к нему и просунула руки под мышки, скорее мешая, чем помогая, пока он вставал на ноги. «Спасибо!» — прошептал он. «Круто, когда у тебя есть мама!» Они полезли вслед за Оранж в отверстие, остальные толпились сзади. Девушка остановилась у ограждения дорожки, которая опоясывала гореход по периметру. В закругленное днище воздушного судна был вставлен центр управления с десятками окошек, через которые во время полета просматривалась земля. Минху шагнул вперед, и понял, почему остановилась девушка. За пультом сидели Скорбящий и его помощник, только что начавшие запускать двигатель. Рядом стояли двое незнакомых ему сирот, одетых в грубую одежду из плотной ткани для скитаний по пустыне, с винтовками в руках. Обе винтовки целились в них, одна в Orange, другая в него. «Черт возьми!» — подумал Минхо. Зря он надеялся, что все погибли в авиакатастрофе. 7. Айзек. Он и еще несколько человек столпились в проходе перед люком, настолько маленьким, что пролезть в него можно было только по одному. Мисс Коуэн заглянула в отверстие, резко отпрянула и обернулась. «Там люди!» — нервно прошептала она. Айзек понял, кого она имеет в виду. Тех самых, кто управлял этими кораблями, кто поднял их в небо. Она вновь заглянула в люк, с тревогой обернулась и все-таки вошла в машину. и садина последовали за ней. И Миоко. Доминик стоял перед люком, а Джеки заглядывала ему через плечо. Она повернулась к Айзеку и сказала убитым голосом. «По-моему...» «У них оружие. Они приказали нам войти». Айзек будто стал на два дюйма ниже и на тридцать фунтов легче. Доминик полез в люк, Джеки последовал за ним. Из огня, да в... Сзади что-то зашумело. Не успел Айзек обернуться, как ему на плечо опустилась чья-то рука, а другая засунула в рот свернутую тряпку. По коридорчику застучали шаги, его оттолкнули в сторону, мимо пробежал человек. Он толкнул на пол Джеки и тоже засунул в рот кляп, а затем схватил за лодыжки. Прежде чем Айзек осознал, что произошло, кто-то дернул его назад, оттащил от люка и поволок по коридору. В горле собрался огромный ком страха, и Айзек лишь беспомощно наблюдал за Джеки, которую постигла та же участь. Восемь. Минхо. Минхо слышал сзади шепот, но сейчас его интересовала только одна проблема. Двое сирот нацелили винтовки на них с оранж. Жрица исцеления за пультом увлеченно щелкала переключателями, будто и не заметила появления гостей. А потом Глейн, его скорбящий и многолетний куратор, встал со стула, и повернулся лицом к ученику, которым всегда так гордился. До этого момента Минху и не подозревал, что тот здесь. «Похоже, в пустыне ты сбился с пути, сирота», — обратился к нему Глейн. «Прошло сорок дней, а твоего триумфального возвращения к остаткам нации не состоялось. К счастью, все хорошо, что хорошо кончается». «Скорбящий Баррус уверен, что мы можем на тебя рассчитывать. Полагаю, он умеет быть убедительным, так?» «Я не знал, что вы тоже здесь», — произнес Минхо. «Как видишь». Нелепая реплика повисла в спёртом воздухе. «Я? Рад?» «Правда? Ты с нами, сирота. Хочется в это верить, хотя все твои поступки указывают на обратное». Стоявшую рядом с Минхо Оранж, Глейн не удостоил даже взглядом. Рокси и остальные столпились сзади. Оранж едва заметно наступила на ногу Минхо. Сообщение доставлено. Говори, сирота. Голос Глейна напомнил Минхо о том, зачем он шел на запад, измученный, ослабевший, рискуя умереть от голода. Рокси спасла его тело и душу. Теперь, чтобы спасти ее, Нужно всего лишь передвинуть левую руку на два дюйма. «Давай!» — сказал наконец Минхо, изрядно удивив своего хозяина, не ожидавшего такого ответа. Палец передвинулся на дюйм, и в этот момент со стороны сироты слева раздался выстрел. Второй дюйм был пройден еще до того, как послышалось эхо от выстрела. Пуля со звоном ударила в перила, когда палец Минхо привел в действие взрыв-пакет на поясе. Оранж активировала свой. Синхронно, под звук двойного взрыва, они взлетели над площадкой, описав дугу, затем оба перевернулись, продолжая управлять устройствами наведения. Ногами вперед, с точностью достигнутой за долгие годы неустанных тренировок, они, как заряженные пушки, врезались в лица обоих вооруженных сирот. Чтобы не угодить в стену, Минху и Оранж сразу после совершения маневра включили подавление отдачи. Минха, тяжело дыша, упал на спину. Не успел он прийти в себя и набрать в легкие воздуха, как жрица вскочила с кресла и прыгнула на него. В руке жрицы вдруг появился длинный изогнутый клинок. Минхо из последних сил попытался отразить удар тщетно. И вдруг боковым зрением он увидел слева от себя длинный предмет, летящий прямо в лицо его противницы. Брызнула кровь. Жрица вскрикнула, выронила клинок и упала замертво. Минху хватанул ртом в воздух и поднял глаза, пытаясь сообразить, что произошло. Рокси держала в руках винтовку сироты, которому Минху изуродовал лицо. С разбитого приклада капала кровь. Минху не хватало воздуха, чтобы произнести хоть слово. но их глаза встретились, и между ними словно промелькнула молния. «Никто не смеет обидеть моего сына», — сказала Рокси. «Ты больше не сирота». Девять. Джеки Пока лысый урод тащил Джеки по коридору за угол, она два раза больно ударилась головой об пол. Затем ее бросили рядом с Айзеком, который лежал на спине с выражением непреодолимого ужаса на лице. В дьявольском свете красных аварийных огней Джеки смутно различала лица незнакомцев, которые унесли их прочь от друзей точно мешки с мусором. Это были двое из той самой компании, которую она заметила с верхушки Берга, те, что освободили шизов. Стоя над ней Айзаком. Они смотрели сверху вниз на пленников широко распахнутыми пустыми глазами, лишенными какого-то важного элемента, который мог бы роднить их с людьми. Джеки не понимала, чего именно им не хватает. Оба лысые, в грязной серой одежде неопределенного пола. Один из незнакомцев вытащил кляпы. — Кто вы? — спросил Айзек. Джеки обрадовалась, что Айзек пришел в себя и способен соображать. «Что вам нужно?» — подхватила она. Тот, что стоял слева, заговорил, обнажая гнилые зубы, на удивление обычным среднего тембра голосом. Не таким жутким, как она ожидала. «Мы нечто среднее, малыш. Мы не хотим неприятностей. Нам нужна только девушка. Отдайте девчонку, и мы никого не тронем». — Честное слово, вспышкой клянусь, она тоже не пострадает, ей ничего не грозит. — Да что же они все прицепились к нашей садине? — прошептала Джеки, как будто самой себе. — Почему все эти люди так стремятся ее захватить? — А вы шизы? — поинтересовался Айзек. — А я не знал, что шизы умеют говорить. На этот раз ответил тот, что справа, более низким голосом. «Не употребляй это слово, мальчик. Нехорошо. В любом случае, у нас другой вид. Правда, я слышал, что у вас у всех иммунитет. Тем хуже для вас. Печально, печально». «Вы отдадите нам девушку?» — спросил тот, что слева. Джеки не выдержала, она больше не могла. «Айзек!» — сказала она, не беспокоясь о том, что похитители услышат. Ей все надоело. «Давай вместе!» «Да!» — мгновенно осмелев, ответил он. Джеки сжала правую руку в кулак и ударила по нависшему над ней лицу. Она в жизни никого не била, но ее выручил эффект внезапности. Голова существа дернулась влево и стукнулась о стену. Джеки схватила урода за рубашку, рывком повалила на землю, пока тот не пришел в себя, и уселась сверху. Сжав руки вместе, она врезала незнакомцу в нос, вновь подняла руки и повторила. Противник заверещал, у него в горле что-то захлюпало. Она двинула еще раз, вложив в удар всю свою ярость. Слева от нее другая тварь душила Айзека. Десять. Айзек не впервые попадал в переделки, но никогда ему еще не приходилось бороться с лысым полушизом, обхватившим обеими руками его шею. Джеки выигрывала сражение, добивая свою жертву, и Айзек видел это довольно четко, поскольку его глаза наполовину вылезли из орбит. Он дубасил противника по рукам, в грудь, пинал ногами, извивался всем телом, ничего не получалось. Он вертелся, нащупывая хоть какое-то оружие. Негодяя выдавливал из него последние капли жизни, и при виде уродливой физиономии в непосредственной близости от своей собственной, Айзек принял отчаянное решение этого не допустить. Он вспомнил. В кармане. Протянул руку и нащупал твердый длинный предмет. Хрипя и задыхаясь, дотянулся до переднего кармана брюк и крепко сжал в руке большой металлический ключ, который дала ему Оранж, чтобы освободиться от кандалов. В глазах мелькали искры, он ничего не видел, кроме очертаний головы нападавшего. Боль в горле стала невыносимой, легкие просили воздуха, глаза лопались от напряжения. Собрав последние силы, он занес руку и вонзил ключ в шею существа. Прочный и крепкий ключ, который вполне мог быть выкован в кузнице капитана Спаркса, скользнул в мягкие ткани и выпустил прекрасный фонтан крови. Полушиза отпустил шею Айзека и схватился за свою. Поздно, все было кончено. Айзек сделал самый прекрасный вдох в своей жизни, а нападавший упал на бок и испустил дух. Айзек перевернулся и посмотрел на Джеки, оседлавшую своего противника. Кулаки в крови, лицо блестит от пота. «Просто не верится, что мы это сделали», — отдышавшись, сказала она. «Не могу». Внезапно Айзек услышал непонятный шум. Треск, стоны, шаги, крики, бессвязное бормотание. «Шизы!» — мелькнуло в голове знакомое слово. Он ослабел, адреналин иссяк, а в коридоре уже маячили тени, напоминавшие людей. По мере того, как шум усиливался, тени росли в размерах. «Пошли скорее!» — сказала Джеки. Опираясь друг на друга, они встали и поплелись назад. Нашли люк, он был открыт, и оттуда как раз выходил Доминик. «А, вот вы где, ребята! Давайте быстрее, а!» Они вошли в чрев зверя и закрыли тяжелую дверь. 11. Минхо Шизы роились вокруг горехода, на удивление энергичной, после освобождения атаков. Минхо слышал, как они барабанят по корпусу, видел их через иллюминаторы в нижней части круглого центра управления. Сверху доносился скрежет когтей по металлу. Благодаря этому скорбящий Глейн согласился помочь Минхо запустить гигантскую машину. Правда, выбирать ему не приходилось, поскольку винтовками теперь завладели Рокси и Миоко. На самом деле Глейн знал очень мало, а настоящий спец та самая жрица, валялась на полу в отключке после сокрушительного удара Рокси. Только что появились Джеки с Айзеком сами, похожие на Шизов. Вспотевшие, грязные, израненные, видно, пришлось прорываться с боем. К стыду своему Минхо даже не заметил, что они пропали. Его занимали более важные дела. Сначала он надеялся просто забаррикадироваться, найти припасы, «Может быть, источник энергии, чтобы применить оружие, какое найдется». А гореход оказался целым и невредимым. Судя по разрозненным знаниям Минхо о машинах, они вполне могли пробиться сквозь обломки Берга и сбежать от шизов. Они вдвоем с Глейном отчаянно пытались разобраться с запуском, как вдруг подошла Джеки. «Что случилось?» — спросил Минхо. Видимо, девушка испытывала благоговейный трепет перед его способностью оставаться бесстрастным, подавлять эмоции. Так уж воспитывали сирот из остатка нации. Единственным уязвимым местом в броне Минху была Рокси. «Для нас опасны не только шизы», на удивление спокойным голосом сказала она. «Есть другие существа, похожие на них, но не такие... Не знаю, как объяснить... «Они умнее, могут разговаривать, и чуть нас не убили. Может быть, это просто ранняя стадия болезни?» Подошел Айзек, выглядевший еще хуже, чем Джеки. «Называют себя чем-то средним. Жуткие типы!» Он ткнул пальцем в ближайший иллюминатор, где упорно бился головой о стекло шиз. Тук-тук-тук, в стекле уже образовалась маленькая трещина. «Вы их убили?» — спросил Минхо. «Да, Минхо», — помолчав секунду, ответила Джеки. «Хорошо». Гудели и рычали двигатели, со скрежетом проворачивались шестерни. Корабль дрожал. «Минхо!» — крикнула Джеки. Он на мгновение отвлекся и посмотрел на девушку. Чего она злится? «Что?» «Хотела обратить твое внимание на этих типов, которые нас утащили. Они какие-то странные». Он кивнул. «У вспышки много разновидностей, Джеки. Я не специалист. Нам всем еще учиться и учиться, и мы обязательно этим займемся. А сейчас главное выбраться из Берга и свалить отсюда». «Думаешь, удастся?» — спросил Айзек. «Успеем?» Он, как и все, немного нервничал, слыша вопли шизов, а еще больше, видя, как эти твари пытаются проникнуть внутрь. «Ага». ответил Минхо, «у нас нет выбора». Он вновь повернулся к пульту, убежденный, что понял принцип, и его лицо озарило улыбка. Он вспомнил, как нежно любила Рокси свой грузовик, как ужасно водила и как не хотела пускать его за руль. Теперь он возьмет реванш. Встретив ее сияющий взгляд, Минхо понял, что Рокси подумала о том же. «Но, держитесь!» — воскликнул он. Корабль резко дернулся, потом еще и еще раз. Скрип, треск, вой, рев моторов, визг металла. За иллюминаторами падали и разбивались шизы. Люди вокруг Минхо хватались за все, что попадалось под руки. Гигантские колеса с острыми шипами и жуткие щупальца разодрали оболочку Берга. Гореход поднялся над землей, словно воскрешенный демон.